228. Гуру. Каждый день может стать новой ступенькой к свету. Каждый день может принести нечто полезное. И каждый день можно укрепить в себе звучащие качества. Следовательно, как бы ни складывались текущие обстоятельства, мысли можно направить всегда на наинужнейшие. То, что кажется важным по-человечески, не важно часто совсем. Но все, касающееся продвижения духа в будущее последствиям своим, значительно очень, ибо определяет собой судьбу духа и на земле, и в мирах.